над низовым кустарником пронзительно чирикая носились встревоженные печушки сухие травы стебли рыжие пухлые пена все это плавало и кружилось на поверхности мутной воды много вынули спросил сергей у бригадира шалимова который ругался по- татарски с маленьким сухощаввым землекопом а не мерил еще медленно выговаривая русские слова ответил шалимов кубометров 10 должно быть вынули мало сказал сергей плохо работа с шалимов грунт тяжелый равнодушно ответил шалимов не земля а камень ну камень да камни еще далеко смотри шалимов беда будет зальет второй участок и оставим и ребят без воды как можно без воды согласился шалимов пить нету обед варить нету и «Ванну делать нету, цветы поливать нету, как можно без воды?» Разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор. «Плохо, Сергей Алексеевич!» — крикнул запыхавшийся десятник Дягилев. «Вы посмотрите на выемку! Так и рвет со дна, так и рвет! И откуда такая силища? Это не ключ, а сама подземная речка!» «Видел!» — ответил Сергей. до утра продержимсяой или продержимся сергей алексеевич надо продержаться сергей приказал как только обнажиться каменная гряда поставить бурить скважины а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине которая могла оттянуть воду и задержать перелив еще на 3-4 часа дягелев в сказал он напоследок. «Я вернусь ночью к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как ни приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлые десяти дневку рассчитались? Давно уже, Сергей Алексеевич. Это еще по старой ведомости, до вашего приезда. Прежним техникам подписана была. «Вы потом покажите мне все эти ведомости, сказал Сергей. Я поехал». Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа. Шофер был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополе они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города, для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады, взрыв сельпрома. И когда небольшой, но тяжелый ящик был осторожно погружен на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого. Луна сквозь сплошные черные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин, растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной. Ну, давай подбадривающий сказал Сгею, усаживаясь рядом с шофером. ночь темная, а дорога длинная. Только теперь сидя на кожаных подушках, сдрагивающей в автомобиле, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю, да по кудахтанью распуганных кур, угадывая проносящиеся мимо поселки и деревушки, сидел он долго и молча. Ра-ра-ра! -ра, звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах. в горы. И это непроницаемая безвёздная тьма. И этот свежий влажный ветер, приглушенный собачьий лай, запах сена из спелого винограда, напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далекое.